Два замечания. Тот малой, к которому я с осторожностью приближаюсь, должен лишь весьма отдаленно походить на настоящего малое, того, за которым мне так скоро предстояло гоняться по горам и долам. Я, быть может, не отдавая в том отчету, уже придавал малою таким образом возрожденному во мне свойства малое, обрисованного габера Сумма получалось три. Нет, Четыре, малой, тот, что у меня внутри, карикатура на него, которую я створил, малой габера и тот из плоти и крови, что где-то ждал меня. Я добавил бы к ним малой Аюди, если бы не изумительная точность габера во всем, что касалось заданий. Это плохая аргументация, потому что можно ли было серьезно предполагать, что... Юди доверил Габеру все, что он знал, или думал, что знал. Для Юди все одно — о своем протеже. Совершенно определенно нет. Он не сказал ничего, кроме того, что считал полезным для скорейшего и успешного исполнения его приказов. Я добавил бы, следовательно, пятого Маллоя. Маллоя Юди. Но этот пятый Малой не совпадал ли он неизбежно с четвертым? Истинным, как говорится, тем, что сопровождает свою тень. Я бы дорого дал, чтобы это узнать. Были и другие, и очевидно. Но остановимся на этом, если изволите, на нашем маленьком кружке посвященных, и не будем также более обременять себя желанием узнать, до какой же степени эти пять малоев были постоянными, а до какой степени подвержены флуктациям. Так у Юди была та особенность что он менял свое мнение с достаточной легкостью. Выходит, три замечания, а я тогда думал, что два. Поскольку лед был таким образом сломлен, я считал себя в состоянии придерживаться указаний габера и войти в суть официальных данных. Мне казалось, розыск вот-вот начнется. Почти в тот же момент звук гонга, по которому ударились силою, наполнил дом. Было, ясное дело, девять часов. Я встал, поправил костюм и торопливо спустился. Указать на то, что суп на столе, да что я говорю, что он же начал остывать, было всегда для Марты маленькой победы и большим удовлетворением. потому что обыкновенный был за столом с распластанной на груди салфеткой, кроша хлеб, теребя скатерть, играя подставкой для ножа, ожидая, когда же мне будет подано за несколько минут до условного часа. Я набросился на суп. — Где Жак? — сказал я. Она пожала плечами. — Отвратительный жест, Роба! — Скажите ему, что немедленно спускался, — сказал я. Суп передо мной больше не дымился. — А вообще-то он когда-нибудь дымился? Она возвратилась. «Он не хочет спускаться», — сказала она. Я положил ложку. «Скажите, Марта», — сказал я, — «что это за изделие?» Она звала мне его. «Я его уже ел?» — сказал я. Она заверила меня, что да. «Тогда, следовательно...» «Это я не в своей тарелке», — сказал я. «Это острота мне чрезвычайно понравилась. Я смеялся до тех пор, пока не начал икать». Она не дошла до Марты, которая смотрела на меня с изумлением. — Пусть спустится, — сказал я, наконец. — Как вы сказали, — сказала Марта. Я повторил. У нее по-прежнему был совершенно неподдельно недоуменный вид. — Нас трое в этом малом трианоне, — сказал я. — Вы, мой сын, и, наконец, я. Я сказал, Пусть спустится. Но он болен, будь он хоть в агонии, — сказал я, — он должен спуститься. Гнев толкал меня иногда к легким излишествам языка. Я не мог о них сожалеть. Мне казалось, что весь язык есть излишество языка. Я, естественно, признавал за собою Нужно же хоть немножко себя очернять. Жак был красен, как пион. Ешь суп, — сказал я, — увидишь пальчики ближе. — Я не хочу есть, — сказал он. — Ешь свой суп. — Я понял, что он не будет есть. — На что ты жалуешься? — сказал я. — Я нездоров сказал он. — Какая ужасная штука юность! — Постараюсь выражаться не столь лаконически, — сказал я. Я намеренно употребил это выражение, несколько трудное для юношества, так как несколькими днями ранее я объяснял ему его значение и способ употребления. Я, следовательно, весьма надеюсь что мне скажет, что не понял. Но это был маленький хитрец на свой лад. «Марта — Марта! — заорал я. Она явилась. «Второе — Второе! — сказал я. Я более внимательно присмотрелся к тому, что за окном. Не только кончился дождь, это я уже знал, но на западе с каждым мгновением, поднимаясь все выше и выше, полыхали прекрасные алые полотнища. Я скорее угадывал, чем видел их сквозь свою рощицу. При виде такой красоты, такого обещания, огромная радость, я не преувеличиваю, наполнила меня. Я со вздохом отвернулся, потому что к радости, вдохновленной красотою, часто примешивает что-то другое, и увидел перед собою то, что я с полным основанием назвал вторым. — Что бы это там у нас такое? — сказал я. — По обыкновению вечером в воскресенье у нас бывает что-то холодное. Остатки — птицы, курицы, утки, гуси, индейки, не знаю, какие там еще, от субботнего вечера. Я всегда добивался большого успеха с индюками. Они интереснее уток с точки зрения разведения, по моему мнению. Может быть, более нежные, но и более... Благодарной подачи для того, кто умеет к ним подойти, обходиться с ними, короче, того, кто их любит умеет заставить полюбить себя. — Запеканка на блюде по-селянски, — сказала Марта. Я попробовал прямо с блюда. — А что вы сделали со вчерашней курицей? — сказал я. Лицо Марты приняло торжествующее выражение. Она ждала этого вопроса. Это очевидно, она на него рассчитывала. Я подумала, вам лучше съесть тепло перед отправкой. — А кто вам сказал, что я собираюсь отправляться, — сказал я. Она направилась к двери. Верный знак того, что она собиралась выпустить стрелу. Она умела оскорблять, только обращаясь в бегство. — Я не слепая, — сказала она. И открыла дверь. — К несчастью, — сказала она. И закрыла с собой дверь. Я смотрел на своего сына. Рот у него был открыт, глаза закрыты. — Это ты проболтался, — сказал я. Он сделал вид, будто не слышит. — Ты сказал, Мартиш, что мы отправляемся? Он сказал, что нет. — А почему нет, — сказал я. — Я ее не видел, — сказал он цинично. — Она только что поднималась к тебе в комнату, — сказал я. — Блюдо уж было готово, — сказал он. Порой он почти достоин меня. Но ссылаться на блюдо было с его стороны ошибкой. Но он был еще юный, неопытен, и я не стал добивать его. — Постарайся рассказать, — мне сказал я. — Немножечко поточнее, что ты ощущаешь? — У меня болит живот, — сказал он. — Болит живот? — У тебя температура? — сказал я. — Я не знаю, — сказал он. — Выясни, — сказал я. Вид у него становился все более и более осоловелый. К счастью весьма любил ставить точки над «и». — Пойди... и найди грудированный термометр, — сказал я. Во втором правом ящике моего письменного стола, считай сверху, смерь температуру и принеси термометр мне. Я выждал несколько минут, потом, не дожидаясь ответа, медленно, слово в слово, повторил эту довольно длинную и замысловатую фразу, где фигурировало не менее трех императивов. Когда он направился к двери, уразумев, что, без сомнения, суть Я игриво добавил, — ты знаешь, в какой рот его оставить В разговорах с моим сыном я охотно предавался шуткам сомнительного свойства в воспитательных целях. А теми, всю соль, которых он в свое время не улавливал, а их было должно быть немало, он мог размышлять на досуге или подыскивать им своими маленькими приятелями наиболее подходящее от талани, что, само по себе, было отличным упражнением. Но в то же время я склонял его юный дух к одному из наиболее плодотворных состояний, отвращению к телу и его отправлению. Но фразу я составил скверную, скорее надо сказать, не перепутай входа. Я почувствовал сожаление по этому поводу, как раз когда ближе обследовал запеканку поселянски. Я приподнял ложечкой корочку и заглянул внутрь, прозондировал ее своей вилкой. Позвал Марту и сказал ей, — Никакая собака такого бы не пожелала. Я с улыбкой размышляла о своем письменном столе, у которого на все про все было только шесть ящиков, пота и с каждой стороны от того пространства, куда я совал ноги. — Поскольку ваш обед несъедобен, — сказал я, — будьте так добры. Приготовьте пакет сандвичей с остатками курицы, которые вы не могли съесть.